Он согласился на все и десяток раз подвергался сканированию мозга, более чем достаточно, чтобы рассеять все сомнения будь ситуация рядовой, и, конечно же, у него были связи и друзья в высоких сферах, которые при обычных обстоятельствах были бы только рады осторожно шепнуть словечко в благорасположенные уши, но возобладало ощущение, что обстоятельства чрезвычайные, что Сал достаточно богат и в состоянии позволить себе технологии и методики, которые могут обдурить мозговые сканеры. Что и сами заморыши могли имплантировать ему в мозги вполне убедительные ложные воспоминания, и в любом случае, когда Салаус, казалось, переметнулся к агрессору, поднялся большой шум. Так что выпустить его теперь тихо мирно, но только потому, что его вроде бы не в чему прикнуть сочли неправильным. Когда Салаус исчез, судя по всему, сбежав к неприятелю, Его семье и собственности не поздоровилось. Все структуры юлиевской меркатории обрушились на него с обвинениями, тяжесть которых определялась не только тем, что наконец появился кто-то, на ком можно отыграться, но и нравственным негодованием. Те, кто прежде числил сало среди друзей и был за многих его семейных домов, вдруг решили, что обязаны считаться с общественным мнением и собственным категорическим неприятием предательства не говоря уже о необходимости заботиться о своем будущем, социальном положении и карьере, а потому соревновались в том, кто выльет больше грязи на негодяя-изменника. На голову Сала в его отсутствии сыпался натуральный дождь желчной клеветы. В конечном счете его заключили под стражу не столько за преступление, сколько ради его же безопасности. Когда силы замороши бежали и прибыл объединенный флот, Благодаря общей атмосфере облегчения и эйфории, выцарившейся в системе Юлиуса, известие о поразительной невиновности Сала стало восприниматься публикой лучше. И теперь уже можно было объявить, что его после соблюдения соответствующих формальностей освободят. И хотя большинство предпочитали отречься от своих прежних обвинений и изъявления ненависти, преобладало чувство, что все выиграют. Если возвращение Сала к общественной жизни и его реабилитация будут постепенными, а не резкими. Тайнс добровольно взялась на самом деле, воспользовавшись для этого своим высоким положением, доставить Сала из комплекса временного заключения в семейный дом Кегаров на Глантине. Майор стражи выдал ей Сала под расписку. Сал смотрел, как Тайнс расписывается в книге: "Твоя подпись". "Знак моей свободы", вице-адмирал сказал он ей. На нем была его собственная одежда, и выглядел он подтянутым, непринужденным и веселым. — "Рада тебе услужить", сказала она ему, потом посмотрела на офицера стражи, это все, майор. "Да, мадам". Он повернулся к Салаусу. "Вы свободны, мистер Кегар? Салаус пожал руку майору. "Спасибо за всё это. Не за что, сэр". Никакой одежды? Ничего? спросила Тайнс, глядя на его пустые руки. Саул покачал головой. Голыми приходим, голыми уходим. Никакого багажа. Он улыбнулся, она наклонила голову. Это для наших лет самое то. Они направились к небольшому катеру, припаркованному на чуть вогнутом полу ангара. Я тебе благодарен, Тайнс», — сказал. Нет, серьезно. Ведь ты бы могла и не делать этого. Она улыбнулась. Он скользнул взглядом по её знакам различия. Это ничего, что я тебя называю Тайнс, а? Может, лучше вице-адмирал? Тайнс сойдет, сал. После тебя она пропустила его в двухместную кабинку катера, показала на сиденье впереди и чуть ниже того, в котором расположилась сама, потом застегнула на себе легкий летный воротник и привела в действие систему аппарата. Диспетчерская дала им разрешение на взлет. — Так "Ты, значит, кто? Возглавляешь в системе службы связи?" спросил Сал через плечо, когда они выехали через дверь ангара в довольно большой воздушный шлюз. "Да, но это так одно название. Должность декоративная", сказала она. Дверь за ними закрылась, свет в шлюзе потускнел. Приемы, обеды, экскурсии, поздравления, всякая такая ерунда. Похоже, ты на своей должности наслаждаешься каждой минутой. Ну, кто-то же должен этим заниматься. Я ведь местная, кого еще было назначить, как не меня? Заработали насосы, сначала поток воздуха и приглушенные гудения, затем осталось только гудение, доносившееся через обшивку катера. И потом сражаться-то все равно не с кем? Так расчищать завалы не могу сказать, что мне чего-то не хватает. Есть известия о Фасине? спросил Сал. Когда я в последний раз слышал о нем говорили, что он, возможно, еще жив. Если ты понимаешь, о чем я. Дверцы шлюза беззвучно отъехали в стороны. За ними были звезды и огромный серебристо-желтоватый лик Глантина. Давай помолчим немного, хорошо? сказал Таинс. Давно я этого не делал здесь. Да, конечно, сколько хочешь. Катер выехал из шлюза, отключил сцепление, медленно покатился по дорожке, потом поплыл выпуская маленькие облачка газа, которые устремлялись к атмосфере. "Да, так насчет Фасина", сказал Тайнс. "Его все еще ищут. Я слышал, он потерялся на Наскироне, а потом нашелся. Всякие были слухи. Слухи были всегда. Если всем им верить, то в последние полгода он мотался по Наскирону и оттуда ни ногой, или был в облаке Оорта последние несколько месяцев и только что вернулся". А то еще чего почище услышишь. А кроме того, его уже не меньше трех раз объявляли мертвым. Какова бы ни была правда, Фасина пока здесь нет, чтобы самому все рассказать. Тайнс перевернула катер, подготавливаясь к входу. "Думаешь, он мертв? — спросил Сал. "Скажем так, если он все еще жив, странно, что до сих пор не дал знать о себе". Немного времени спустя они вошли в атмосферу их прижало к ремням безопасности. светло вишневое мерцание за фонарем кабины сначала ярко разгорелось, а потом погасло, и маленький корабль со свистом понесся мимо тонких облаков, пустынь, неглубоких морей, холмов, свалок, оказёр и невысоких гор. Ты выбираешь самый живописный маршрут, Таинс. Она хохотнула в ответ. Может быть, я в глубине души сентиментально, Сал. Как здорово увидеть все это еще раз, сказал Сал. Она увидела, как он склонился к прозрачному фонарю, разглядывая что-то внизу. Это там не Пери? Она посмотрела, сверилась с навигационной картой. Да, это Перинтипети. Похоже, там все по-прежнему. Хотя город мог бы и вырасти немного за это время. Ты когда в последний раз был дома, Сал? Ой, очень давно. Всё собирался побывать, но ты же знаешь, как это бывает. Лет десять-двенадцать, наверное, а может и больше. Кажется, больше. Они находились высоко над кромками ледяной шапки полярного плато, смещаясь в зону темноты и все время снижаясь. Снова стали видны звезды. Тайнс увидела, что Сал поглядывает то вниз, то вверх. Ты, наверное, уж забыла, как здесь красиво, спросил он. "Иногда", ответила Тайнс, "забыть все равно что плюнуть". Сияние на небе вокруг них померкло, потом поверхность фонаря усилила поступающий свет, и наконец они увидели внизу залитую звездным светом северную пустыню, длинные громадные полосы цветного песка и выходящие на поверхность породы серебристые призраки, приближающиеся с каждым мгновением. "Да, верно", тихо сказал Сал. Тайнс нажала на несколько иконок дисплея, и экраны потускнели. Решила вот тут пролететь. Надеюсь, ты не возражаешь. Вспомнить старые времена, говорил он задумчиво, даже как-то обреченно. Ну что ж, почему бы и нет? Times снова сверилась с навигационной картой, откорректировала курс и немного сбросила скорость. На одном из дисплеев отчаянно замигала лампочка, она выключила и этот дисплей. Я точно не был здесь С той самой ночи, сказал Сал. Ей показалось, что голос его теперь звучит печально. Может, в нем слышалось сожаление, а может и нет. Впереди чуть справа показался сбитый корабль. Тайнс положила право руля, одновременно выравнивая катер. Сал смотрел на пустыню, которая неслась в 70 метрах внизу, в то время как катер закладывал вираж. "Ух ты", сказал он. "Побыстрее, чем тот аппарат, что я взял тогда у батюшки". "Это один из твоих кораблей, Сал", сказала она. Вот эта малютка, он рассмеялся. Я и не знал, что мы делаем такие крохотули. — Это старый корабль. Понятно. Один из кораблей отца. От крупных прибыль больше. Они пронеслись над огромным темным корпусом, выломанные ребра жесткости словно когти цеплялись за небо. Ух, выкрикнул Сал, когда черная стена корпуса пронеслась в 20 метрах от них. Тайнс сделала свечу, потом петлю, покачала машину вправо, влево. И снова выровняв ее, устремилась к обломкам корабля теперь на еще меньшей высоте. И я выдохнул Сал, видя, как низко Тайнс ведет катер на сей раз. Тайнс перевернула корабль, и теперь они летели головами вниз. «Черт! ух ты, Тайнс! Я! До самого конца она не была уверена, сделает ли то, что задумала.